Юрий Торарев и Александр Тарарев. Ящик Пандоры. Пролог Кипдиго удалось создатьв звездздную империю в галактике Колос, куда они бежали от Джао. Да, бежали. Такова реальность. Дджао едва их не уничтожили вместе с планетой Лагуна. Теперь Кипдиго копили силы и готовились к ответному удару. Вернуться в свой звёздный сектор никакой возможности не существовало. ядро планеты выгорело настолько, что на обратную телепортацию энергии не хватит. хорошорошо, что удалось развернуть атмосферу планеты, разморозить моря и океаны, наладить экологию и теперь жизнь на планете почти вошла в нормальную колею. половину людей находящихся в анабиозных камерах пробудили и процесс шел по нарастающей. Еще немного времени, и все люди смогут свободно жить на планете и путешествовать по галактике в новую звездную империю входили кипдига мишаны. Инип в межгалактический союз возглавляемые людьми во главе с маршалом свелом входили тернаки цивилизации галактик андромеды большого и малого могелановых облаков. В роли кандидатов и наблюдателей находились цивилизации лао Тур биюнс флонов и совсем экзотическая цивилизация жуус. Что касается цивилизации релов и Аалаов, то они занимали четкий нейтралитет. Аланы в меньшей степени к ним имелось много вопросов, ибо ранее они имели тесные контакты с Дджао. болеее того, их флоты ушли вместе с Дджао к их новому дому. Дджао обживались на планете лот в созвездии волны, налаживая связь с подконтрольными звездными секторами и планируя уничтожение Кипдига. Вот так получилось, что обе могущественные цивилизации бежали, правда, в разное время. Что касается релов в галактике Пгас, то Кипдига лишили их былого могущества, отобрали звездные колонии и теперь они прогибали в отдаленных звездных мирах, истекая злобой и вынашивая планы мести. Но предпринять против Кипдига ничего не могли, те оказались очень сильны, поэтому копили силы, И готовились к реваншу.